Необычные случаи из практики Владимира Бехтерева Продолжение О значении внимания в отношении локализации и развития галлюцинаторных образов Уже давно в отдельных случаях психических заболеваний обращала на себя внимание своеобразная локализация галлюцинаторных образов Особенно поразительно, что больные, в развитии галлюцинаций, которых играет очевидное значение «психический момент», Иногда локализуют свои слуховые галлюцинаторные образы внутри тела, например, нередко внутри своего живота, реже в дыхательном горле и других частях. Из целого ряда имеющихся в нашем распоряжении наблюдений можно было бы привести множество интереснейших примеров, если бы эти факты не признавались в настоящее время более или менее установленными, в которых уже нет более повода сомневаться. С другой стороны, вообще локализация слуховых галлюцинаций в окружающем пространстве возбуждает много вопросов. Почему одни больные слышат голоса из определенной части пространства, например, из-за стен комнаты, другие из-под пола или сверху, из-за потолка, с неба и тому подобное? В этом отношении прежде всего нужно иметь в виду, что в локализации психологически обусловленных галлюцинаторных образов В большинстве случаев не существует ничего постоянного. Не говоря о том, что часто у больных не имеется определенной более или менее точно фиксированной локализации галлюцинаторных образов, так как они слышат голоса отовсюду, то есть с разных сторон. Но и те больные, которые слышат голоса с одного какого-нибудь пункта окружающего пространства, не всегда указывают одно и то же место появления своих голосов. чаще же заявляют, что их голоса исходят то из одного, то из другого пункта. В других случаях больные, слышавшие голоса с одного пункта, через некоторое время заявляют, что они слышат голоса уже из другого пункта, причем бывает иногда совершенно невозможно уловить причину переселения голосов из одного пункта в другой. Само собой разумеется, что при перемене окружающей обстановки голоса изменяют нередко свою локализацию. Так больные, слышавшие раньше голоса из-под пола, начинают слышать их из-за стен или с потолка и тому подобное. Ввиду этого, естественно, возникает вопрос, что же служит причиной того, что слуховые галлюцинации в одном случае локализуются в одном пункте окружающего пространства, в другом случае в другом? Иначе говоря, какой психологический процесс определяет ту или другую локализацию слуховых ощущений в окружающем пространстве? В этом отношении необходимо прежде всего иметь в виду влияние внешних впечатлений на локализацию слуховых обманов. Всякий знает, что нередко слуховые галлюцинации относятся к той части окружающего пространства, откуда слышится шорох или какие-либо иные звуковые впечатления. Вообще объективные звуковые впечатления, как показывают клинические наблюдения, оказывают огромное влияние на локализацию слуховых обманов. особенно у больных, страдающих слуховой гиперестезией, как нередко случается, например, у галлюцинирующих больных, страдающих хроническим алкоголизмом. Нередко приходится наблюдать, что больной, слышавший раньше голоса из той или другой части окружающего пространства, вместе с тем, как раздастся звон колокола на соседней колокольне, начинает слышать те же самые голоса уже в колокольном звоне. Равным образом достаточно бывает больному со слуховыми обманами услышать журчание, льющиеся или капающие из водопроводного крана воды, и он начинает слышать свои голоса в журчании текущей воды. Если во время оживленных слуховых галлюцинаций больной услышит стук шагов, то нередко его галлюцинации начинают слышаться в стуке шагов. Иногда даже больные слышат голоса в стуке своих собственных шагов и даже в урчании своих кишок. как я убеждался неоднократно исследуя алкоголиков страдающих слуховыми галлюцинациями мне удавалось по произволу изменять локализацию этих галлюцинаций так если заставить такого больного прислушиваться к звуку электрического индукционного аппарата то голоса раньше слышанные больным с той или другой области окружающего пространства он нередко начинает слышать звуки электрической машинки Но достаточно приостановить звук машинки, как тотчас же голоса или временно исчезают или изменяют свою локализацию в пространстве. При возобновлении монотонного звукового раздражения от дребезжащего молоточка индукционного аппарата больной тотчас же снова начинает слышать голоса в звуке электрической машинки. Если последнюю переставить на другое место, то и больной, прислушивающийся к звуку электрической машины, будет слышать свои голоса из того пункта, куда переставлена машина. Все эти данные не оставляют сомнения в том, что локализация галлюцинаторных образов в известных случаях находится в прямой зависимости от непроизвольного направления внимания, благодаря чему каждый раз, когда источник звука или, что все равно, какой-либо другой предмет, привлекающий внимание, будет перемещен, то переместятся соответственным образом и галлюцинаторные образы. В справедливости вышесказанного нетрудно убедиться и на основании одного недавно представившегося мне крайне интересного случая, относящегося к больной, страдавшей около 10 лет слуховыми галлюцинациями вследствие поражения органа слуха. Болезненное состояние больной было уже описано мною в моей статье о галлюцинаторном психозе, развивающемся при поражении органа слуха. И здесь нет надобности подробно останавливаться на нем. Но заслуживает внимания одна особенность у одной из описанных больных, состоящая в следующем. Особенностью больной, демонстрированной мною в научном собрании врачей клиники душевных и нервных болезней, Является то обстоятельство, что она может вызвать галлюцинации искусственно, производя своей рукой простое прикосновение или легкое почесывание по лбу, по щеке, по губам и по другим частям тела. Эти галлюцинации слышатся больной из той части тела, которую она почесывает, и притом всегда различные по содержанию. Впервые больная убедилась в появлении у нее галлюцинации при почесывании тех или других частей тела совершенно случайно. Однажды в Оптину пустынь, где жила больная, приехал великий князь К. Больная, очевидно, заинтересовалась его личностью, и когда великий князь стоял в церкви во время богослужения, больная не сводила с него своих глаз и старалась подражать ему во всем. Когда великий князь брал себя за ус, и больная прикасалась к своей верхней губе. Когда великий князь касался своего подбородка, делала тоже и больная. При этом она убедилась, что кроме голосов, которые она слышала в церкви вообще, она слышала также голос из того места своей кожи, который прикасалась. Она подумала, что этим путем великий князь передает ей свои мысли. При этом, производя прикосновение к различным частям тела, например, к колбу, щекам, к руке, и прислушиваясь к ним, больная убедилась, что каждый раз слышались те или другие слова из этих областей тела. То же самое больная испытывала и во время пребывания своего в клинике, причем ее нетрудно было заставить вызывать свои галлюцинаторные образы почесыванием тех или других частей тела. При этом оказалось, что больная должна была каждый раз прислушиваться к той области, которую она почесывала, чтобы услышать свои галлюцинации. Очевидно, что и здесь дело сводится к направлению внимания, которое и содействует развитию галлюцинаций. Что это так в действительности, доказательством может служить тот факт, что больной достаточно прислушаться к какой-либо части пространства, чтобы появилась у нее в этом направлении слуховая галлюцинация. Так, когда я заставлял больную прислушиваться в направлении определенного угла, то она начинала слушать галлюцинации из этого угла. Когда же я заставлял больную прислушиваться к другому углу, тогда она начинала слышать голоса уже из этого угла. Вообще, куда бы не привлечь внимание больной, она оттуда и начинала слышать голоса. В последнем случае, кроме влияния внимания, в данном случае волевого, на локализацию галлюцинаторных образов, это внимание, очевидно, содействовало и появлению галлюцинаторных образов. Для проверки положения, устанавливающего зависимость локализации галлюцинаторных образов от непроизвольного направления внимания, я воспользовался одной из бывших под моим наблюдением истеричной больной, у которой нетрудно было вызывать глубокие степени гипноза и внушать в нем самые оживленные слуховые галлюцинаторные образы. Эти галлюцинаторные образы слышались больной с той или другой части окружающего пространства, смотря по тому, где больная воображает по своему разумению говорящее лицо. Но затем достаточно было больную заставить прислушиваться к тому или другому постороннему звуку, как она начинала слышать голоса именно из того места, откуда она слышала звук. Даже если без всякого постороннего звука путем внушения привлекали внимание больной к тому или другому пункту пространства, как больная начинала слышать голоса из той именно области пространства, которая привлекалась ее внимание. Даже привлечением внимания к ее животу удалось вызвать слуховые галлюцинации, исходящие из живота больной. Точь-в-точь, точь, как это наблюдается иногда в патологических случаях у лиц, страдающих хроническими галлюцинациями. В недавнее время опыты такого же рода были проделаны мною в присутствии доктора Нарбута над другим гипнотиком с влиянием внешних впечатлений не только на слуховые, но и на зрительные и осязательные галлюцинации. Молодой человек Т. был приведен в состояние глубокого гипнотического сна, причем ему были внушены слуховые галлюцинации в виде голоса своего брата, только что к нему пришедшего и говорящего ему о своем житье бытье Голос при этом слышится больным прямо спереди, как будто бы его брат стоял впереди его. Затем пускается вход молоточек индукционного аппарата, поставленного сбоку больного. И оказывается, что без всякого постороннего внушения голос своего брата Т слышит теперь уже в том месте, где шумит молоточек индукционного аппарата. Хотя самый шум молоточка им не слышится вовсе. После того, как индукционный аппарат незаметно от Т переставили на другую сторону, и голос стал слышаться им уже из этого нового места, где помещен аппарат. Таким образом, сколько бы раз мы не переставляли индукционный аппарат, голос, слышимый Т в виде галлюцинации, постоянно меняет свое место сообразно местоположению источника звука. Хотя сам из звука аппарата и не слышится Т. Очевидно, что источник звука здесь направляет только внимание больного в определенную сторону. Чем определяется локализация слуховой галлюцинации? Достойно внимания, что вместе с прекращением галлюцинации по внушению шум индукционного аппарата начинает вновь слышаться Т, тогда как с появлением внушенной галлюцинации шум индукционного аппарата тотчас же перестает им слышаться. Факт этот, очевидно, следует объяснить поглощением внимания в сторону слуховой галлюцинации. Совершенно аналогичные результаты были получены и при испытании с помощью камертонов. Каждый раз при звучании камертона с той или другой стороны внушенная слуховая галлюцинация изменялась в своей локализации и проецировалась в области источника звука. При этом самый звук камертона не был слышен, пока продолжалась слуховая галлюцинация. С прекращением же последней по внушению звук камертона становился тотчас же слышным для Т. Совершенно аналогичное явление можно было наблюдать и в отношении зрительных галлюцинаций. Т в гипнозе была внушена галлюцинация в форме светлой звезды, и оказывается, что местоположение этой звезды менялось вместе с тем, как больному был показываем из того или другого места небольшой медный диск, хотя последний Т и не видел по его удостоверению. В другой раз ему была внушена зрительная галлюцинация в виде кривляющейся физиономии, причем с той и другой стороны от больного впереди от него было расположено у стен по одной лампочке накаливания. Оказалось, что каждый раз, когда зажигали одну лампочку, галлюцинация, локализовавшаяся первоначально впереди от больного, перемещалась в сторону лампочки. хотя последнее во время галлюцинирования не замечалось Т, При тушении лампочки галлюцинация опять проецировалась прямо анфас от больного. С зажиганием же лампочки, лежащей по другую сторону от больного, снова галлюцинация перемещалась в сторону зажженной лампочки, которая, однако, сама не была доступна восприятию. Опыт этот удавалось проделать бесчисленное число раз и всегда с одним и тем же результатом. Если внимание больного было отвлечено от зажженной лампочки, то она и не влияла на локализацию галлюцинации. Но достаточно было зажечь другую лампочку, и тотчас же галлюцинация проецировалась в сторону этой, вновь зажженной лампочки. Последняя, тем не менее, как уже упоминалось, была невидима для Т до тех пор, пока благодаря новому внушению не исчезала зрительная галлюцинация. С кожными ощущениями опыт было трудно обставить, но и здесь, в общем, мы получили сходные результаты. Т в гипнозе внушали, что его кусает комар. После многократных внушений вызвать эту галлюцинацию не удалось. Но как только стали прикасаться кончиком бумажки к тылу одной кисти рук, как он начал чувствовать укус в этой именно области. Как только больному начали слегка водить той же бумажкой по тыльной поверхности кисти другой руки, как укус стал чувствоваться Т вместе этого прикосновения на другой конечности. Заслуживает внимания, что вызывание галлюцинаций у Т в одном органе чувств, например, в органе слуха, обыкновенно не давало возможности вызвать внушением галлюцинации в другом органе чувств, за исключением того случая, когда эта последняя, согласно внушению, должна слиться в то же время с первой в виде одного образа, например, слышание голоса и видение говорящего человека. Последний факт, по-видимому, следует поставить в связь с отвлечением внимания в сторону внушенной галлюцинации, что само по себе не лишено известного научного интереса. Все эти наблюдения не оставляют сомнения в том, что та или иная локализация галлюцинаторных образов, как слуховых, так, очевидно, и иных, объясняется привлечением внимания больных к той или другой части окружающего пространства. в силу каких-либо объективных явлений, наблюдающихся в данной области. Очевидно также, что и локализация галлюцинаторных явлений внутри своего тела объясняется привлечением внимания галлюцинирующих больных к данной области. В этом отношении нетрудно привести много примеров, где больные локализовали свои слуховые галлюцинации внутри своего тела в зависимости от тех или других ощущений. Так, в одном случае, дело шло о женщине, слышавшей голоса изнутри своего тела. При вскрытии уже у этой больной оказалось раковое новообразование в кишечнике. Другой больной, страдавший хроническим катаром кишечника, слышал по временам голос, исходивший из области живота. И можно было точно выяснить, что этот голос он слышал в то именно время, когда появлялось у него усиленное урчание в животе. Другой больной слышал голос, исходящий из предсердечной области, который он признавал за голос Святого Духа, поселившегося внутри тела. И в этом случае можно было проследить появление этого голоса вместе с возникновением чувства необычайной легкости в предсердечной области, которую больной и аллегоризировал в виде присутствия Святого Духа. Особенно поучительным в этом отношении мне представляется наблюдение, сделанное И. П. Мержеевским, по отношению к больному, страдавшему слуховыми галлюцинациями, которые он слышал, как обыкновенно, извне, но с тех пор, как он заболел перитонитом, те же голоса он начал уже слышать внутри своего живота. Это наблюдение, очевидно, прямо говорит в пользу высказанного нами предположения о значении непроизвольного внимания в отношении локализации галлюцинаторных образов. Очевидно, что с развитием перитонита внимание больного, помимо его воли, направлялось на область живота, в котором испытывались болезненные ощущения, в силу чего и галлюцинации, раньше слышавшиеся больным извне, стали слышаться внутри своего живота. Даже не одни только патологические чувственные образы в известных случаях, благодаря направлению непроизвольного внимания, относятся к тем или другим частям своего тела. Есть основания полагать, что и патологические аффективные состояния, и общие ощущения могут при известных условиях, благодаря, опять-таки, направлению внимания, относиться к тем или другим областям, где их локализация представляется явно ненормальной. Этим, например, объясняются заявления больных, что они испытывают страх в мочевом пузыре, или что у них тошнит левую ногу. При этом более внимательные расспросы показывают, что дело идет в этом случае не о фигуральном лишь выражении, а о таких состояниях, которых больные иначе и выразить не могут. Этим же направлением непроизвольного внимания можно объяснить и прямой переход в известных случаях галлюцинаций в иллюзии, и наоборот, переход психопатологических иллюзий в галлюцинации. Мы уже выше упоминали о том, что больные, слышащие голоса из какой-либо части пространства, нередко вместе с появлением постороннего звука, например, колокольного звона, начинают слышать голоса в этом звуке. как будто бы те же самые голоса стали, по выражению одного из моих больных, вызваниваться в колокольном звоне. Между тем, с прекращением колокольного звона, голоса по-прежнему слышались больным из окружающего пространства. Точно так же, вместе с появлением шума текущей воды, голоса больного, ранее слышавшиеся из какой-либо области окружающего пространства, начинают слышаться в журчании воды и тому подобное. Наблюдаемый прямой переход галлюцинаций в иллюзии объясняется, очевидно, невольным привлечением внимания к тем или другим звуковым впечатлениям, вследствие чего галлюцинации и сливаются с последними, превращаясь в иллюзии. Равным образом и локализация галлюцинаторных образов в окружающем пространстве стоит в известном отношении к привлечению внимания теми или другими внешними поводами. Поэтому в одной обстановке больные слышат свои голоса в одной части пространства, тогда как в другой обстановке те же больные слышат свои голоса уже в другой области пространства, смотря по тому, куда по преимуществу привлекается их внимание. Выше мы привели наблюдение, где до очевидности ясно, обманы чувств вызывались под влиянием напряжения в известном направлении. Есть и другие примеры из психопатологии, где можно с положительностью говорить об усилении и проявлении галлюцинаторных образов под влиянием напряженного внимания. Особенно нередко у алкоголиков удается вызвать развитие зрительных и слуховых галлюцинаций простым возбуждением внимания. Чтобы выяснить эту сторону дела, нельзя не указать на значение внимания в перцепции вообще и на развитие перцепируемых образов. Известно, что внимание представляет собой такой процесс, при посредстве которого наши внутренние явления становятся более яркими. Благодаря вниманию то или другое ощущение или идея становится яснее или, как иногда говорят, выдвигается в поле ясного сознания. Как известно, особенно Вунд выдвинул в последнее время значение внимания в процессе оперцепции, хотя роль внимания в этом отношении была указана еще Лейбницем. Не подлежит, однако, сомнению, что внимание не только усиливает внутренние явления, но оно в состоянии и возбудить те или другие внутренние образы. Это может быть доказано экспериментальным путем при работах с Гиповским хроноскопом. Всем работавшим с этим аппаратом известно, что когда требуется отмечать простую реакцию, то нередко дается сигнал во время самого звука или даже ранее его появления. Несмотря на то, что лицо, над которым производят опыт, убеждено, что отметки сделаны верно. Если мы возьмем маятник Вунта и установим звонок так, чтобы звон раздавался на определенном пункте положения маятника, то при обращении нашего внимания не на самый звук, а на любой пункт полукруга с делениями, по которому двигается конец маятника, Оказывается, что мы слышим звонок каждый раз в том пункте, на котором мы обращаем внимание, а не на том месте, на котором установлен звонок-прибор. С другой стороны, если мы возьмем карманные часы, ход которых, может быть, приостанавливаем по желанию следователя, И незаметно для испытуемого лица то, отведя часы на такое расстояние, чтобы бой их был едва слышен, мы можем привлечением внимания испытуемого субъекта заставить слышать бой часов в то время, когда его, наверное, уже нет. Все эти факты, очевидно, говорят в пользу того, что внимание является таким актом, который способен возбудить внутренние образы там, где их нет в действительности. В повседневной жизни мы встречаем подтверждение этого везде и всюду. Когда внимание привлечено в каком-либо направлении, то всякий знает, что мы получаем нередко действительные иллюзии, то есть создаем образы, не соответствующие действительному восприятию. Очевидно, что и в патологических случаях непроизвольное внимание может оказывать возбуждающее влияние на появление галлюцинаторных образов, как это мы наблюдали в приведенных примерах. Признание действительности за галлюцинаторные переживания как одно из проявлений психического расстройства. Под названием галлюцинаторные воспоминания могут быть понимаемы те своеобразные болезненные состояния, когда больными в виде галлюцинации воспроизводятся бывшие с ними происшествия или виденные и слышанное ими. Это не что иное, как в настоящем смысле слова галлюцинаторное воспроизведение прошлых, пережитых ранее представлений. Но прежде обсуждения этих своеобразных явлений приведем здесь несколько относящихся сюда наблюдений. Больная, пожилая девица, без тяжкого наследственного предрасположения, жившая при монастыре, заболевает ушами после инфлюенции. Причем у нее, в конце концов, развилось омертвение обеих барабанных перепонок, и она получила резкое ослабление слуха, продолжающееся и по настоящее время. При монастыре больную определили в чеканную мастерскую, где она должна была заниматься с девочками. Под влиянием сильного нервного напряжения на почве поражения ее ушей здесь с ней развиваются иллюзии и галлюцинации. и она заболевает галлюцинаторным психозом на почве поражения органов слуха. Она начинает слышать при стуке молоточком в чеканной мастерской слова, а затем ей в стуке стали слышаться целые фразы. Больная стала также слышать свое имя и отчество, произнесенное присутствующими при работе монахинями. Тут же больная была поражена тем обстоятельством, что она услыхала весь разговор, бывший год назад между ней, девочками и надзирательницей в приюте, где она ранее занималась с девочками-рукоделием. Дело происходило так. Девочка Е-Я сильно нагрубила, вследствие чего наша больная, тогда бывшая здоровой, отправила девочку и своей рукодельные в младшее отделение. Потом надзирательница позвала нашу больную и начала упрашивать снова взять к себе провинившуюся девочку, бывшую ее приемной дочерью. Так как девочка сильно плакала, двое суток не спала, не пила и не ела. Также и другие дети долго и настойчиво более двух дней упрашивали больную прости девочку и снова взять ее к себе в рукодельную. Больная, в конце концов, заставила девочку просить прощения за свои грубости и снова взяла ее к себе в рукодельную. И вот весь этот разговор и упрашивание девочек, уговаривание простить со стороны надзирательницы, плач и мольбы провинившейся девочки и, наконец, слова самой больной со всеми мельчайшими подробностями были воспроизведены в галлюцинаторных слуховых образах с такой точностью, как будто бы, по словам больной, предо мной сейчас все происходило. Больная всем происшедшим была сильно поражена, рассказала обо всем игуменье, которое признало это искушением и тем вызвало недовольство к себе у больной. В другой раз больная услыхала голос своего давнего знакомого П. Он начал рассказывать ей всю свою жизнь, начиная с молодости. А затем он начал рассказывать свою позднейшую обыденную жизнь и свои отношения к другим, что больной вообще было хорошо известно. Здесь повторялось все, что больная знала об этом господине с такой точностью, что на нее напал сильный страх. Больная это страдающая и по сие время хроническими галлюцинациями слуха, передает и много других галлюцинаций, которые являются настоящим переживанием прошлого. Другой больной алкоголик, страдающий алкогольным галлюцинаторным психозом, рассказывая о своих галлюцинациях, между прочим, записал следующее. Утром, идя на службу в Сенат, ко мне подошла какая-то женщина и попросила на бедность. Но так как у меня не было денег, я отказал ей. И хотя ее уже не было, но я все до дверей самого Сената слышал ясно и отчетливо ее голос за собой. «Господин студент, помогите мне». Даже чувствовал, как она за плечо останавливает меня несколько раз, молящим голосом, прося помочь ей. На службе в Сенате в этот день мне не было легче. Голос женщины по-прежнему продолжал назойливо обращаться ко мне. Особенно мучили меня страдания прошлой ночи. Стоило мне подумать, как говорила ночью девочка, дядя, зарежем его. Это была галлюцинация. И я сейчас же вместо голоса женщины слышал эти слова ясно. Или мысленно припомню какую-нибудь фразу, хотя бы, например, сестры своей, которая живет в Томске, и уже слышу. Ту же самую фразу кто-то громко произносит около меня, точно такой же интонацией и точно таким же голосом. В этом примере галлюцинаторное воспроизведение пережитых событий выступает не менее резко, нежели в предыдущем случае. Само собой разумеется, что подобного же рода галлюцинаторные воспоминания наблюдаются и в форме зрительных образов. Так один больной, страдавший обыкновенными галлюцинациями, рассказывал, что, переехав на большое расстояние от города, в одном из ресторанов, которого он кутил, он вновь увидел всю ту обстановку ресторана, где он сидел за столом вместе со своими товарищами, причем видел в числе других товарищей и самого себя. По словам больного, все представилось ему так, как было в действительности. Подобные же зрительные галлюцинации в виде точного воспроизведения виденного и пережитого случались с больным и в другом роде. Другой из моих больных, страдавший галлюцинаторным помешательством, заявлял, что ночью после того, как он проснется, он начинает слышать с мельчайшими подробностями тот самый разговор окружающих лиц, который он слышал днем. Галлюцинация в этом случае достигала полной объективности, так как больному казалось, как будто бы ему кто-нибудь извне шептал этот разговор. В эпилепсии мне случалось неоднократно наблюдать, что галлюцинации, воспроизводящие действительно бывшие восприятия, являются в виде особого предвестника приступа. В этих случаях каждый раз подучный приступ начинался повторным воспроизведением в форме галлюцинации воспринятого ранее слухового впечатления. Таким образом, если, например, с больным начинается приступ в то время, когда последнее достигшее до его уха слово из разговора, которое он вел с окружающими лицами, было «человек», то это слово «человек» затем воспроизводилось в виде галлюцинации много раз, и такое воспроизведение продолжалось до тех пор, пока он совершенно не утрачивал сознание». В других случаях перед каждым приступом стереотипно проявляется одна и та же галлюцинация, являющаяся повторением бывшего восприятия. У одной женщины 42 лет обнаружились обморочные припадки два раза. Кроме этого, никаких указаний на подучию не имеется. Но у нее обнаруживаются крайне оживленные галлюцинации, которые развиваются следующим образом. Больная с самого начала задумается и затем подвергается видениям, а иногда и голосам. Случалось, например, что ей покажется посторонний человек, которого она принимает за действительность. Крайне пугается этого, а затем как бы очнется, и все проходит. Причем больная помнит о всем происшедшем, но как будто виденное оно было во сне. Однажды она услыхала голос, приказывающий ей идти на чердак. И, повинуясь ему, она действительно поднялась на чердак, где увидела рыжего большого человека, предлагавшего ей веревку. Она испугалась и очнулась. В другие разы она тоже начала подниматься на чердак, но очнулась уже тогда, когда хватилась за скобку. У той же больной нередко оживляются в форме галлюцинаций и прошлые воспоминания. Однажды, например, ей представилась вся обстановка ее собственных родов, то есть она видела перед собой в галлюцинаторных образах всех лиц, бывших при ее родах, а также всю бывшую при этом обстановку и тому подобное.